Глава 12. Образы и подобия. Дабы скрыть хвативший меня замешательство, я водрузил на грудь пурно ногу и рявкнул: "От чего ты пытался убить меня?" Случаются люди определенного склада, а, осознав неизбежность смерти, теряют перед ней всякий страх. Так вышло и с пурном, и перемена отразилась на его лице. Он словно открыл глаза, от того что знаю тебя, Автарх. — Значит, ты один из моих подданных и на борт взошел со мной вместе? В ответ Пурн кивнул. — И Гунни? — Нет, Автарх. Гунни из старослужащих. Она тебе не враг, если ты так подумал. К немалому моему изумлению Зак поднял на меня взгляд и кивнул. — Об этом я, Пурн, знаю несколько больше, чем ты. Я так надеялся, что она поцелует меня. Будто ничего не расслышав, продолжал он. А ты ведь даже не знаешь, что это здесь означает. Она поцеловала меня при первой встрече, сказал я. Я видел, и твое незнание обычаев заметил сразу. На этом корабле каждому новичку полагается обзавестись парой любовницы либо любовником из тех, кто служит давно, чтобы его посвятили в обычаи на борту. Поцелуй, знак. Как известно, женщина вполне может и поцеловать, и убить, и одно другому нисколько не помешает. — Гунни не из таких, — возразил Пурн. — Ну, я так думаю. — Но ты готов был убить меня из-за нее? Ради ее любви? — Я нанялся в рейс чтобы покончить с тобой, Автарх. Ведь всем известно, куда ты отправился и что задумал, если удастся привести в мир новое солнце, перевернуть урт вверх дном и погубить всех до единого». Неописуемо ошеломленный не только его словами, но и очевидным чистосердечием, я отступил на шаг. Пурн тут же вскочил на ноги. Зак немедленно метнулся к нему — Но хоть и достал длинным клинком плечо не состоявшегося убийцы, рана оказалась неглубока, и тот зайцем мчался прочь. Зак был готов точно гончая броситься за ним следом, однако, услышав мой оклик, остался на месте. — Убью его, если снова попробует лишить меня жизни, — пояснил я. Однако преследовать человека, убежденного будто вершит правое дело, по-моему, не годится. Похоже, мы оба на свой лад стремимся спасти Урт. Зак в недоумении поднял брови и весьма выразительно пожал плечами. — Ну, а теперь надо бы разобраться в тебе. Ты беспокоишь меня куда сильнее, чем Пурн. Разговаривать ты, вижу, умеешь. — Зак, говорить с энергичным кивком подтвердил он. — И понимаешь, что говорю я? Зак снова кивнул, но на сей раз вовсе не так уверенно. «Тогда признайся честно, не тебя ли мы с Пурном Гунни и остальными ловили в грузовом трюме?» Зак, вытаращив глаза, замотал головой и отвернулся от меня в манере, красноречиво свидетельствующей, что этого разговора он продолжать не желает. Но я не сдавался. «Больше скажу. Это ведь я изловил тебя?» «Изловил, но не убил». А чувство благодарности тебе, очевидно, не чужда. Поэтому, когда Пурн напал на меня со спины... «Зак! Зак, вернись!» Сорвавшись с места, Зак, как и следовало ожидать, бросился на утек. И угнаться за ним при моей-то увечной ноге не стоило даже надеяться. Из-за каких-то причуд корабля он еще долго оставался в поле зрения, появляясь с одной стороны лишь за тем чтобы вмиг исчезнуть в другой, а негромкое шлепанье его босых пяток какое-то время доносилось до меня, даже после того, как сам Зак окончательно скрылся из виду. Все это живо напоминало один давний сон. Сон о мальчишке, как и я, сироте, носящем то же имя, что и я сам, и ту же одежду, какую сам я носил в ученичестве, бегущем стеклянными коридорами. Ведь в том сновидении... Маленький сирота-севериан отчасти играл мою роль, и лицо Зака, казалось, тоже приобрело некое сходство с моим, удлиненным и узким. Однако на сей раз все это мне отнюдь не пригрезилось. Сна ни в одном глазу, в крови ни капли дурмана. На сей раз я попросту заплутал где-то в извилистых лабиринтах корабельных палуб. Что же за существо этот Зак? Пожалуй, не из зловредных, хотя многие ли из миллионов видов населяющих урт можно назвать зловредными хоть в сколь-нибудь буквальном смысле. Альзабо, да, это уж точно, и летучих мышей, пьющих кровь, и, может быть, скорпионов, да еще змей под названием «желтая борода» вместе с прочими ядовитыми змеями, да еще вид другой. Общим числом дюжина или две среди множества миллионов как выглядел Зак при первом столкновении в трюме. Желтовато-коричневый, сплошь в густых лохмах, ничуть не похожих на шерсть или перья, четвероногий, безхвостый, а также, вне всяких сомнений, без головы. К нашей второй встрече в Зверинце он обзавелся шерстью, притупленной сверху головой и грубо очерченной мордой, и я машинально счел изначальное впечатление ошибочным, не потрудившись даже как следует припомнить первую встречу. На Урт живут ящерицы, принимающие окраску всего, чтобы их не окружало, в листве, становящиеся зелеными, среди камней серыми и так далее. Однако все это не для того, чтобы изловить жертву, как вполне можно подумать, а чтобы прятаться от зоркого взгляда птиц. А если так, разве не мог какой-нибудь иной мир породить на свет зверя, способного принимать облик других живых существ. Тогда природное, если можно так выразиться, его обличье может оказаться много чудней, непривычнее четвероногого, почти шарообразного создания, с которым я нос к носу столкнулся в трюме. Как правило, хищники не охотятся на себе подобных, а коли так, что же убережет жертву от гибели, Лучше внешности хищника. Вот человеческие существа, должно быть, доставили зверьку немало трудностей. Тут тебе и разум, и речь, и даже разница между волосами на голове и одеждой на теле. Вполне вероятно, космы наподобие узких лент, покрывавшие его вначале, являли собой первую попытку изобразить одежду — предпринятую, когда Зак еще полагал, будто одежда — неотъемлемая часть тела преследователей. Вскоре он осознал ошибку, и не выпусти его мутники на волю вместе с прочими обитателями зверинца, со временем в загородке Зака обнаружился бы ногой человек. Теперь он практически и стал таковым, и вдобавок обрел свободу. А в его бегстве от меня нет ничего удивительного. Инстинкт, вилящий бежать от представителя имитируемого вида, разоблачившего его маскарад, наверняка заложен в подобного зверя природой одним из первых. Размышляя обо всем этом, я двинулся вдоль коридора, где был оставлен заком. Вскоре коридор разделился на трое, и я ненадолго остановился, не зная, которое из ответвлений выбрать. Казалось, Резонов предпочесть одно двум другим нет, и я наугад свернул в левое. Свернул, но далеко не ушел, так как вскоре заметил, что идти сделалось затруднительно. Первым делом мне пришло в голову, будто я захворал, а затем, что причина не в хворе, а в каком-то дурмане. Однако чувствовал я себя нисколько не хуже, чем покидая за куток, где прятала меня Гунни. Голова не кружилась, с ног я не падал, равновесие держал без труда. Но, тем не менее, начал падать, едва подумав об этом. Нет, вовсе не потерял равновесие, сам того не заметив. Просто не смог вовремя сделать очередной шаг. Лишился опоры, и собственный вес увлек меня вниз. Хорошо, что падение оказалось очень и очень медленным. Ноги будто сковала какая-то непостижимая сила. А попытавшись выставить вперед руки и не сумев оторвать локтей от боков, я обнаружил, что и они скованы ею же. Таким образом, я повис в воздухе ничем не удерживаемый. По-прежнему во власти едва ощутимого притяжения палубы корабельных трюмов, однако не падая, или точнее падая так медленно, будто никогда не достигну грязно-бурой поверхности палубного настила. Откуда-то издали, из недр корабля донесся мерный звон колокола. Все это оставалось без изменений на протяжении долгого-долгого времени, или, по крайней мере, на протяжении времени, показавшегося мне очень и очень долгим. Наконец, сзади донеслись чьи-то шаги. Но повернуть головы и оглянуться я не сумел. Пальцы сами собой потянулись к трофейному кинжалу. Не сумев сдвинуть его с места, я, что было силы, стиснул в кулаке рукоять, напряг все мускулы. встряска и все вокруг стремительно заволокло тьмой. Казалось, я скатился с теплого ложа из ветоши, но потянувшаяся к нему рука нащупала только холодный пол. Жесткий, но это не страшно. Необычайно легкий, я едва не парил над ним. Однако холоден он был, точно одна из неглубоких луж, образующихся на льду Гйолля с наступлением недолгого теплого времени года, а порой даже среди зимы. Словами не выразить, как мне захотелось, снова улечься на кучу ветыши Если не отыскать ее, то и не меня не найдет вы сколько я не ощупывал пол вокруг, постель исчезла, как не бывало. Продолжив поиски, я потянулся мыслями во все стороны разом Как, объяснить не могу, однако охватить разумом весь корабль целиком не составило никакого труда. Миг, и перед мысленным взором моим предстали грузовые трюмы, вокруг коих шмыгали мы, словно крысы, в стенах, ограждающих комнаты дома. И оказались они необъятными подземельями, битком набитыми самым странным добром. В руднике обезьян людей хранились целые залежи слитков золота и серебра, но любой трюм корабля, насчитывалось таковых куда больше семи, превосходил его размерами многократно, а самые пустяковые из погруженных на борт сокровищ были сокровищами с далеких звезд. «Разум мой объял корабль целиком, со всеми его диковинными механизмами и устройствами, и еще более дивными, не механическими, но и неживыми, из тех вещей, для коих у нас не имеется даже названий. На палубах обнаружилось множество людей, а еще больше созданий, на людей, ничем не похожих, и всяк был занят собственным делом. Кто трудился, кто спал, кто предавался любовным утехам, а кто бился друг с другом насмерть. Всех их охватил я мыслью и даже узнал кое-кого, однако многих узнать не сумел. Объял мой разум и мачты, сотни раз выше, длинней, толще корпуса и огромные паруса, ширью не уступавшие морю, и спалинские в двух измерениях, но едва осязаемые в третьем. Еще недавно, приведенный в ужас изображением корабля, Теперь я охватил его весь иным чувством, много превосходящим зрения. Окружил собою корабль, как он окружал собою меня, и, разумеется, отыскал свое тряпичное ложе, да только добраться до него так и не смог. В чувство меня привела боль. Может, статься для этого боль и нужна. А может, она есть лишь цепь, выкованная, дабы связывать нас с бесконечностью настоящего, в горниле, о коем мы способны только догадываться рукой неведомого нам кузнеца. Как бы то ни было, мое сознание съежилось, схлопнулось, рухнуло само в себя, будто материя, стремящаяся к сердцу звезды. Будто строение в тот миг, когда камень снова становится камнем, неотличимым от тех, что некогда залегали глубоко в недрах на вырожденной урт будто урна, разбитая в дребезги. Надо мной склонилась кучка оборванцев, большей частью людей. Самый огромный из них оказался и самым оборванным, и это казалось мне весьма странным, пока я не сообразил, что ему просто негде раздобыть одежду по мерке. Оттого он и носит то же, в чем попал на борт, вновь и вновь латая прорехи. Великан ухватил меня за плечо и рывком поднял на ноги. Кое-кто из товарищей поспешил прийти ему на помощь, хотя в посторонней помощи он не нуждался ничуть. Затевать с ним драку было бы верхом безрассудства. Противников насчитывалось не менее десяти, и все при оружии. Однако я без раздумий нанес удар, начиная бой, в котором заведомо не мог победить, после чего удары посыпались на меня градом. Казалось, с тех самых пор, как моя рукопись отправилась в бездну пространства, меня непрестанно изводили, мучили, гоняли с места на место, а самому себе хозяином я, если и становился, то совсем ненадолго. Посему к этому времени я был готов схватиться с любым, кто вздумает мною распоряжаться, будь это даже сама судьба, и ей врезал бы от всей души. Однако никакого толку из этого не вышло. От моего удара вожак пострадал не больше, чем сам я во время великого множества жарких мальчишечьих драк. Мотнув головой, великан заломил мне руки за спину, а один из его сообщников скрутил их в запястьях проволокой и подтолкнул меня в спину. Подгоняемый им я захромал вперед, и, наконец, меня втолкнули в тесную узкую комнатку, и у дальней ее стены... Стоял сам Автарх, севериан, прозванный придворными великим, облаченный в роскошные желтые ризы и пелерину, усыпанную самоцветами, с жезлом, символом власти в руке.